Двухсотая. Матерь Агни-йоги. На земле мыслью нельзя изменить цвет волос или глаз. Это сфера кармических утверждений, касающихся очень широкой области жизни человека. Но отношение к ним уже во власти воли. это зависит от мысли. Они могут идти самотеком, являя собой тип рефлекторного мышления, но могут направляться и контролироваться волей, и в этом отношении власть мысли над кармой не имеет обычных ограничений. Над кармой властвует мысль.